Глава 18. Мокша йога. Йога освобождение. Арджуна сказал, «О сильнорукий герой, победитель демона Кеши, о владыка чувств, я хочу понять, в чем различие между отречением Саньясой и отрешенностью тьягой Всевышний ответил По мнению мудрецов, отказ от материалистичной деятельности, основанной на удовлетворении вожделения, известен как отречение. Свобода же от привязанности к плодам любой деятельности просветленные души именуют отрешенностью. Одни мыслители полагают, что следует отвергнуть любую деятельность, видя в ней источник греха, тогда как другие настаивают, что никогда не следует отказываться от совершения жертвоприношений благотворительности и подвижничества. Лучший из пхарат, выслушай же мое суждение относительно отрешенности. О, тигр среди людей! Писания провозглашают что отрешённость бывает трёх видов. Никогда не следует отказываться от обязанностей, связанных с жертвоприношениями, благотворительностью и подвижничеством. Необходимо выполнять их поскольку они очищают даже мудрецов. Однако даже подобную деятельность следует совершать без привязанности к ней и без стремления наслаждаться ее результатами. Партха, знай! что таково мое окончательное заключение. Отречение от предписанных обязанностей неоправдано. Отказ от их совершения под влиянием иллюзии именуется отречением в невежестве. Тот, кто отказывается от выполнения своих обязанностей и страха перед телесными неудобствами, отрекается в страсти – так он не обретает плода подлинной отрешенности. Арджуна, тот, кто выполняет предписанные обязанности из чувства долга, не привязываясь к их плодам, отрекается в благости. Отрешенный человек, утвердившийся в гуне благости, благодаря своей мудрости побеждает все сомнения — Он не избегает обязанностей, сопряженных с беспокойством, и не привязывается к деятельности, которая приносит счастье. Деха В действительности для воплощенной в теле души полный отказ от деятельности невозможен, поэтому воистину отрешен тот, кто отрекается от плодов своей деятельности. кармана Когда те, кто стремился к исполнению мирских желаний, умирают, их ждут три вида плодов их деяний: желанные, нежелательные и смешанные. Но воистину отречённая душа никогда не вкусит их санхи кританти сиддхай сарва сильнорукий герой, узнай же от меня о пяти причинах совершения деятельности. Это учение исчерпывающе изложено в писании Санхи, Виданти, ради достижения живыми существами совершенства всякой деятельности Существуют пять причин совершения деятельности. Место действия — тело, действующий — душа, очарованная материей, различные орудия деятельности — чувства, разнообразные усилия и... Воля Господа любое действие, совершаемое человеком посредством тела, речи и ума, будь оно праведным или неправедным, продиктовано этими пятью причинами. Но невежда, который полагает, что вся деятельность совершается лишь им одним, не способен воспринимать реальность в истинном свете, поскольку его разум не развит тот кто свободен от эгоизма и чей разум не вовлечен в мирскую деятельность даже уничтожая целую вселенную не убивает и не порабощается последствиями своей деятельности Три карма чудана, карма катети, три карма Знание, познаваемое и познающий три причины, побуждающие к деятельности. А три составляющие деятельности — это средство достижения цели, чувство, само действие и деятель. Сридхайва гуна-бхедата, праччате гуна санкхяне ята В соответствии с тремя качествами материальной природы различают три вида знания, деятельности и самого деятеля. Услышь же от меня об этом. сарба Знание, позволяющее постичь единую вечную сущность в разнообразных формах жизни, неделимое в разделенном, считается знанием в благости. <связь> Знание, которое провозглашает, что в различных телах пребывают разные по своей сути души, следует считать знанием в страсти. Касмин Знание же, основа которого, необоснованное возвеличивание одного вида деятельности над прочими из-за личных пристрастий, не направленное на поиск истины, постижение смысла жизни и в силу этого скудное и поверхностное, известно как «знание в невежестве». Рекомендуемая писаниями деятельность, совершаемая без привязанности, пристрастия и отвращения, свободное от стремления к вознаграждению, называется деятельностью в благости. Деятельность, совершаемая эгоистичной личностью, стремящейся насладиться ее плодами с приложением чрезмерных усилий, именуется деятельностью страсти. Деятельность, предиктованная заблуждениями и совершаемая без заботы о ее результатах, порабощающая, приводящая к пагубным последствиям для мира и причиняющая страдания живым существам, непосильная для того, кто обязуется выполнить ее, называется деятельностью в невежестве. -шангу, Тот, кто действует, оставаясь свободным от привязанности и эгоизма, Настойчиво и вдохновенно, невозмутимый в успехе и неудаче, известен как деятель в благости. Человек, сильно привязанный к своей работе и стремящийся насладиться ее плодами, Алчный, жестокий, нечистый в помыслах и поступках, подверженный радости и печали, известен как деятель в страсти. Тот, кто недвижим духовной целью и материалистичен, Кто упрям, вероломен, склонен оскорблять других, ленив, угрюм и медлителен, известен как деятель в невежестве. Завоеватель богатств Сейчас я подробно расскажу тебе о трех разновидностях разума и формах решимости, соответствующих трем состояниям материи. Партха – благостный разум различает праведное и дурное, То, что следует делать и чего не следует. То, чего следует опасаться и чего бояться не нужно. То, что порабощает душу и что ведет ее к освобождению. ПАРТХА Разум в страсти способен лишь отчасти отличить религию от безбожия, а должные поступки от нежелательных. Партха. Разум в невежестве принимает материальное за духовное и полностью объятой тьмой воспринимает все противоположным тому, как оно есть на самом деле. Решимость, благодаря которой человек непрерывно практикует йогу, Контролируя свой ум, жизненную силу и чувства, опартха есть решимость в благости. Но тот партха, кто решителен в стремлении обрести плоды религиозности, накопления богатства, Наслаждение чувств и привязан к результатам такой деятельности обладает решимостью в страсти. Решимость глупцов, которая не помогает преодолеть сон, страх, скорбь, Угрюмость греомасти заблуждение является решимостью в невежестве. Шукам нути далини «Лучший из пхарат. Теперь выслушай от меня о трех видах счастья». То из них, которое достигается благодаря непреклонной духовной практике, освобождает душу от всех страданий. Сначала оно подобно яду, но впоследствии становится нектаром. Оно известно как «счастье в благости» и обретается благодаря разуму, направленному на духовное самоосознание. Счастье, возникающее благодаря соприкосновению чувств с их объектами, которая сначала подобно нектару, но впоследствии становится ядом и счастьем в страсти. А счастье, являющееся непрерывным самообманом, Проявляющее из сна лени и глупости, известно как счастье в невежестве. Воистину, среди всех живущих на земле и даже в мирах богов Нет никого, кто свободен от влияния трех гун – проявлений материальной энергии. Обязанности брахманов, кшатриев, вайшев и шудр, о врагов – Также определены в соответствии с их природой, берущие начало в гунах материального мира. Спокойствие, самообладание, аскетизм, внутренняя и внешняя чистота, терпение, честность. Образованность, мудрость, вера в слова духовных наставников и священных писаний — таковы качества брахманов, проявляющиеся в их деятельности. Героизм, сила, стойкость — Находчивость, боевой дух, бесстрашие, великодушие и умение руководить — таковы качества, необходимые для исполнения долга к Шатриев земледелие, забота о коровах и торговля, природная склонность вайшьев. Служение представителям других сословий естественно для шудр. Самоотверженно исполняя свои обязанности, Человек может достичь совершенства. Выслушай же от меня, как обрести его на пути следования своему долгу. Человек обретает совершенство, когда путем исполнения предписанных ему обязанностей почитает Всевышнего, который является источником всех живых существ и пронизывает собою всё мироздание. Лучше исполнять свой долг несовершенным образом, чем безупречно чужой выполняя предписанные обязанности соответствующие его природе человек никогда не навлечет на себя греха сын кунти человек не должен прекращать исполнять свои обязанности, пусть даже он делает это несовершенно. Воистину, любое действие обладает изъянами, подобно тому, как огонь окутан дымом. «Огонь окутан дымом» Тот, чей разум не привязан к миру материи, а ум обуздан и свободен от желаний, благодаря отречению достигает уровня сознания, позволяющего оставаться незатронутым последствиями своей деятельности сын кунти сейчас я кратко опишу тебе как достигнув такого совершенства человек может постичь реальность за пределами мира материи утвердившись в духовном знании राग देशो बुदस्यचा, दिविक्त सेवी लग्यासी, जत बाक्काय मानस, धैन जोग परो नित्तं, बैराध्कनु समपास्रिका, अहंकारं बलंगर्पं, कामं कृधं परिक्रहं, बिमुच्य निर्मम सांतो, ब्रह्म भुयाय कलपते, Тот, кто наделен чистым, богосознающим разумом и непреклонно контролирует свой ум, не привязан к объектам чувств, звукам, прикосновениям, формам, вкусам и запахам, свободен от влечения и отвращения, живет в уединенном месте, умерен в еде, обуздал свое тело, речь и ум, неизменно погружен в медитацию на высшую истину и всецело отречен от материального мира не эгоистичен не стремится к власти лишен тщеславия вожделения гнева алчности ложного чувства обладания и умиротворен тот способен познать свою духовную природу Тот, кто осознал себя душой, исполнен надмирной радости. Он ни о чем не скорбит и ничего не желает. Он равно относится ко всем живым существам, и достойно обрести сокровище преданности мне. Лишь благодаря любви ко мне душа может познать мое величие и мой сокровенный личностный образ». Постигнув эти истины обо мне, она входит в мою семью. Те, кто принял прибежище лишь во мне одном, несмотря на то, что они постоянно заняты исполнением своих обязанностей, по Моей милости достигают вечного нетленного бытия. Поэтому, избрав Меня высшей целью и отрекаясь от всего мирского, задействуй ум и разум в йоге постоянно сознавая меня и совершая все поступки ради меня постоянно помня обо мне «По моей милости ты преодолеешь все препятствия. Но если из гордыни ты не прислушаешься к моим словам, то погубишь себя». «Из гордости ты думаешь, «Я — Не стану сражаться. Эти помыслы тщетны. Ибо твоя природа к кшатрия вынудит тебя принять бой. Каунтея Под влиянием своей природы ты неминуемо исполнишь тот долг, отследование которому сейчас, под влиянием иллюзии, ты пытаешься отказаться. Арджуна. Всевышний пребывает в сердцах всех живых существ. По Его воле они перемещаются по кругу в механизме материального мира, сотворённом Его энергией иллюзии Майей. Бхарато, предайся ему всем сердцем. По его милости ты обретешь истинную безмятежность и достигнешь его вечной обители. Итак. Я раскрыл тебе самые сокровенные истины. Теперь хорошо обдумай мои слова и поступай, как пожелаешь. Выслушай же снова мое высшее наставление, самое сокровенное из всего сказанного мною прежде. Я поведаю об этом для твоего блага, ибо ты очень дорог мне. Мана <говорит> Всегда помни обо мне, стань моим преданным, жертвуй ради меня и почитай меня. Так ты непременно придешь ко мне. Я обещаю это тебе, поскольку ты мой дорогой друг. «Оставь все виды долга и полностью предайся мне. Я освобожу тебя от всех грехов. Не скорби ни о чем». Здесь воспета слава сокровенного смысла Бхагавадгиты. «Оставь все занятия и приди ко мне. Тебе не придется сожалеть об этом, Арджуна» поскольку я для тебя все, и ты все для меня. Это самое сокровенное из всех истин. Что еще я могу сказать? Ты обретешь это в В санскрите существует литературный прием, известный как эхо, тхвани, посредством которого слово отзывается эхом, намекая своим звучанием на дополнительное значение. Здесь сделан именно такой намек. «Мам-экам-шаранам-враджа». Ты должен отправиться во Враджу, и там ты познаешь самую сокровенную из всех истин. Глубочайший секрет внутренней сердечной любви полностью раскрывается там. Я за пределами любых ограничений, навязываемых религией, друзьями, обществом, вне чего бы то ни было, я пребываю надо всем, я в самом сердце всего, в сокровеннейшей области всего сущего. На вечной земле в радже ты обретешь всеобъемлющее представление о прекрасном. Оставь все прочие занятия, планы и приделишь ко мне одному. Твои глубочайшие чаяния будут утолены столь совершенным образом, что это превзойдет все ожидания. Ты обнаружишь такую божественность во мне, что у тебя не будет и мысли о чем-то ином. Никаких сожалений. Такова глубочайшая сущность высочайшей славы. С достижением подобного понимания все прочее кажется грехом. Все, что в материальном мире рассматривается как должное и чистое, видится порочным. И даже все религиозные концепции не сходят на уровень греха. На высочайшем уровне все и вся принадлежит исключительно Кришне, и малейшее отклонение от этого идеала равносильно совершению злодейства. Простое самозабвение ведет к безличному представлению об истине и достигает кульминации в глубоком сне. Но самоотверженность в служении Кришне позитивна и полна жизни. Это целостный и абсолютный уровень жизни. Тайное сокровище манит к себе наши сердца. Нам было отказано в удовлетворении глубочайшей из внутренних потребностей. Хотя нашему сердцу это было крайне необходимо, подобная возможность была скрыта от нас. Как никакое другое Писание, бесподобным образом Шри Гита рассматривает все эти темы, направляя нас к истинной сути и к окончательному заключению всех Упанишат. Именно с этого положения начинается Шримад Бхагаватам. Никогда не раскрывай это сокровенное знание человеку, неспособному обуздывать свои чувства, лишенному преданности, жертвенности или завидующему мне. «Тот же, кто являет эти духовные тайны моим преданным, обретет чистую любовь ко мне и, несомненно, достигнет меня». Во всем мире нет никого, кто больше радует меня своими деяниями, чем распространители славы шригиты и никогда не будет. Одес, Тот, кто изучает нашу священную беседу, совершает жертвоприношение знанием и обретет вдохновение для поклонения мне. А тот, кто с верой и без зависти слушает Гиту, освобождается от грехов и достигает благих миров, где обитают праведники. Качид этот Сутан Братха, Той, как грена Четуса, Качид Аггян Саммога, Сын Притхи, внимательно ли ты выслушал то, что я говорил? Завоеватель богатств, развелся ли туман твоих заблуждений, порожденных неведением? Арджуна сказал, «О непогрешимый, по Твоей милости моя иллюзия рассеялась и память вернулась ко мне. Я утвердился в истине, освободился от сомнений и готов исполнить Твои указания». Санджая сказал Так я внимал беседе великих душ Васудевы, Шри Кришны и сына Притхи, Арджуны Она столь поразительна, что повергает меня В священный трепет. По милости Шри Бьясадевы, составителя всех вет, я смог услышать это высшее сокровенное учение йоги, воспетное самим владыкой йоги, Господом Шри Кришны. Царь, я снова и снова вспоминаю эту чудесную беседу Шри Кришны с Арджуной, несущую благо каждому, и сердце мое ликует вновь и вновь. Сан смитта, сан смитта, хари, лазен, Вспоминая поразительный вселенский образ Господа Хари, о Царь, я каждый раз преисполняюсь изумлением и восхищением. Там, где пребывает Кришна, повелитель всех мистических сил, и где находится Арджуна, непревзойденный лучник, там всегда торжествуют удача, победа, процветание и добродетель.